Г. И. Шипов, заведующий лабораторией Международного Института теоретической и прикладной физики, академик Академии нового мышления, президент научной компании венчурных и нетрадиционных технологий. Москва. Тонкие миры в теории физического вакуума. Конец XX века характеризуется... Изменением представления о роли и месте человека об окружающей его природе. На смену агрессивному лозунгу «не ждать милости от природы» приходит понимание единства природы и человека на очень глубоких, естественно-научных уровнях. Это новое понимание подтверждается выводами, сделанными на основе самой передовой области физики – теории физического вакуума. Принято считать, что материя, рожденная из вакуума, может находиться в четырехфазовых состояниях – твердом, жидком, газообразном и плазменном. Именно эти состояния вещества изучаются в школе и являются предметом научного исследования в многочисленных институтах и университетах. На основе полученных знаний – Формируется наше мировоззрение, в частности, философский тезис материализма «Материя первична, сознание вторично. Этот тезис предлагает воспринимать человека как материю, состоящую из твердых, жидких и газообразных сред, которые, в свою очередь, образованы молекулами, атомами и элементарными частицами. Сознание человека, его психика, эмоциональные и ментальные возможности – В такой картине мира суть, производная от материи, образующей его физическое тело. Совсем иное соотношение между сознанием и материей следует из теории физического вакуума. В нем существуют тонкие миры, связанные с сознанием человека. Подобные суждения возникли у философов Востока около 5000 лет назад. В своих трактатах они утверждали, что источником всего сущего является «великая пустота». Более того, в древних источниках имеются указания на существование тонких материальных миров, законы которых отличаются от законов обычного вещества. В религиозных книгах и древних философских трактатах содержится сведения о том, что кроме физического тела у человека существует астральное и ментальное тела, что они образованы тонкими материями и способны сохранять информацию о человеке даже после смерти его физического тела. К изучению тонких миров современная наука только начинает подходить. Интересны в этом плане труды Седьмой всесоюзной конференции Теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации, опубликованные в 1988 году в Ереване. Научное подтверждение существования тонких миров и тонких материй дано в моей недавно вышедшей работе Шипов ГИ Теория физического вакуума. Новая парадигма. Москва НТЦ 1994 Опираясь на теорию вакуума, в основе которой лежит всеобщий принцип относительности, удалось показать, что кроме известных четырех уровней реальности – твердое тело, жидкость, газ, элементарные частицы – в природе имеется пятое состояние – вакуум, шестое – первичное торсионное поля и седьмое – абсолютное ничто. Получается семь уровней реальности. Физические законы этих новых для науки состояний реальности значительно отличаются от всего того, что мы знали до сих пор. Оказалось, что наблюдаемые в научных экспериментах материя может находиться в трех основных состояниях: проявленном, когда она имеет вполне конкретные физические характеристики, массы, заряды, спины и так далее, измеряемые в опыте; потенциальном, когда существует всего лишь план, по которому будет построена проявленная материя, в виртуальном, когда уже определена форма будущей проявленной материи, но ее конкретные характеристики, масса заряда спины и так далее пока произвольны. Руководит, в кавычках, всеми этими состояниями абсолютное ничто, представляемое аналитически в виде тождества 0 равняется нулю». Об абсолютном ничто невозможно сказать ничего конкретного, кроме предположения, что оно обладает бесконечной информацией, активностью и творческой инициативой. Только эти свойства абсолютного ничто позволяют объяснить его способность развернуть тождество ноль равен нулю во всем многообразии окружающего нас мира. На основе теории физического вакуума, которая разрабатывается в России в настоящее время, возникли новые представления об окружающем мире. Остановимся на некоторых из них. Физики пришли к выводу, что все элементарные частицы и поля рождаются из некоего состояния физического вакуума, а сам вакуум представляет собой потенциальное состояние материи. Материя в потенциальном или вакуумном состоянии не характеризуется никакими константами. Это состояние есть некоторая матрица возможного, то есть существует такая среда, в которой структурированы возможные материальные объекты. Когда вакуум переходит, как говорят физики, в возбужденное состояние, то может случиться так, что материя превратится в реальную и будет наблюдаться как некие материальные объекты. Оказалось, что над вакуумным состоянием существует еще поле сознания. Это шестой уровень сознания реальности. Мы называем его первичное поля кручения. Нам удалось найти уравнения, которые описывают эти поля. До тех пор, пока физика работала на грубых уровнях, нижних, и занималась изучением твердого тела, жидкости, газа и даже элементарных частиц, Она в основном работала с объективными законами, и физики считали, что сознание в этом процессе никак не участвует. Но как только в науке перешли к изучению состояния материи близкого к уровню вакуума, то оказалось, что мы – принципиально не можем изучать окружающий нас мир, не учитывая субъекта его сознания. В изучаемых субъективной физикой высоких уровнях реальности основную роль играет психическая энергия человека. Особый интерес представляет собой шестой уровень, который проявляет себя в виде различных психофизических явлений, таких как телепатия, телекинез, ясновидение, ретровидение, левитация и так далее. Как оказалось, физическим посредником в этих явлениях выступают первичные торсионные поля, обладающие рядом необычных свойств. Они не переносят энергии, но переносят информацию. Интенсивность торсионного сигнала на любом расстоянии от источника. Скорость торсионного сигнала превышает скорость света. Торсионный сигнал обладает высокой проникающей способностью. Все эти свойства, полученные из теоретического анализа уравнения вакуума, совпадают со свойствами первичного торсионного поля, то есть физического посредника вакуума, что установлено в большом количестве экспериментальных работ. Во всех этих явлениях, а они зарегистрированы и признаны многими учеными, основную роль играет не прибор, а человек и человеческое сознание. Мы столкнулись с тем что сознание оказывается фактором, определяющим физическую ситуацию. То есть человек входит в какое-то определенное состояние сознания и создает таким образом изменения в окружающем его реальном мире. До сих пор ортодоксальная физика психофизические явления не воспринимала. Просто не было математического аппарата для их изучения. В настоящее время такой аппарат, говорю осторожно по-видимому, появился.